Глава 6. Лучшие друзья девушки. Катастрофа это когда дома рушатся и уплывают в неизвестном направлении, уносимые непобедимыми водами цунами. Катастрофа это когда заболевает кто-то из близких. Катастрофа это когда война. А у тебя в твоей уютной комнатки где из-за стеклопакетов виднеется плачущий и утирающий слез с желтыми осенними листьями парк. Какие у тебя могут быть катастрофы? Почему ты не пошла на работу? Почему ты приехала посреди ночи? Где тебя носила? Мы звонили Степе, но никто не ответил. Наверное, все уже спали. Нам было неудобно». Татьяна Ивановна стояла около двери в Машину комнату в растерянности. Впервые за долгие годы она не знала точно, как ей следует поступить. Маша приехала даже не поздно, рано. Одна без жениха и, кажется, на такси. Татьяна Ивановна не видела, только слышала, как та входила в квартиру с поспешностью человека, боящегося быть застуканным. Никаких прощаний. Никаких поцелуев и приглушённых смешков, бормотания, словом ничего того, чего мама ожидала, хоть и не одобряла. Но о том, что случилось по словам самой Маши, катастрофа Татьяна Ивановна узнала только утром, когда Маша отказалась вставать. В каком-то смысле ты никуда не пойдёшь. Опешила Татьяна Ивановна, стоя напротив запертой двери с часами в руках. «Ты и так уже опоздала? Думаешь, если у тебя жених-директор вашего этого поселка, можно опаздывать на работу?» В ответ на эти слова Татьяна Ивановна услышала какие-то странные звуки, словно кто-то наступил на голубя. И он барахтается, пытается вырваться, хлопает крылышками и булькает от напряжения. Татьяна Ивановна попробовала дверь. Ещё раз совершенно напрасно, хотя это было не в традиции и в дочери, запираться. Ты что, не одна там? За подозрела Татьяна Ивановна после чего звуки стали куда более определёнными. Маша рыдала. Что случилось? Ты заболела? Тебя обидели? Мама, оставь меня в покое, пожалуйста. Голос дочери звучал слабо, сдавленно. Слова явно давались ей с трудом. "Я не могу оставить тебя в покое, пока ты не объяснишь мне, что произошло", воскликнула Татьяна Ивановна возмущённо. Это было правдой. Никогда ещё Машина мама не уходила так и не разузнав, в чём собственно дело. И Маша прекрасно знала об этом. "Ничего, ничего особенного не произошло", выкрикнула Маша зло. "Впусти меня", потребовала мама, почувствовав, что диалог между ними начался. Маша некоторое время не подавала никаких признаков жизни, а затем её дверь вдруг распахнулась. И мама попала внутрь, в царство слёз. Маша стояла на пороге в слезах, в пижаме, в состоянии маловменяемом. "Что? Что ты хочешь?" крикнула она. Чтобы я сказала тебе, что ты была права? В чём именно я была права? Удивилась мама, рассматривая беспорядочно разбросанные вещи. Рюкзак валяется на полу, а телефон. Маша, разве можно так обращаться с техникой? Мама, ты можешь просто уйти. Попросила Маша, бросив короткий, полный боли взгляд на разбитый в мелкие щепки яблочный телефон. Зачем ты его разнесла-то? Потрясённо спросила мама: "Он разве не рабочий?" "Рабочий", покорно повторила Маша. "Плевать, заплачу". Татьяна Ивановна подошла к Машиной кровати, присела на край и некоторое время молчала, просто не зная, что сказать. Маша так и стояла перед ней в своей смешной детской пижамке, кулаки сжаты, губы дрожат, а из глаз текут слёзы. Лицо отёкшее, красное. Плачет, видать, не первый час. Во сколько она пришла? Татьяна Ивановна не отметила специально время, а теперь жалела об этом. Вы поругались с Николаем? Мы не поругались, прошептала Маша. Нет, а что тогда? Господи, Машенька, я просто не понимаю, что ты тогда тут устроила. Мы с ним разошлись. Выкрикнула Маша и бросилась на кровать. Откнулась носом в подушку, не в силах смотреть на то, как меняется выражение маминого лица. Как вместо удивления на нём появляется растерянность, затем жалость и какое-то неудобство. Так вот, значит, в чём она была права, но когда же вы успели? Он бросил тебя? Маша, ничего. Это не катастрофа. Вот если война... Я знаю, знаю, не начинай. Руки-ноги целы, голова на месте, а остальное пройдет. Так, да? Маша так и лежала, ничком уткнувшись в подушку. Ее слова звучали глухо, мама едва разбирала их. Твой Николай богатый взрослый мужчина. К тому же из тех, кто прекрасно знает, чего хочет. Не стоило на него всерьез рассчитывать. Я сразу как-то поняла, что он тебе только голову морочит. Слишком все как-то быстро. Наверное, он все это говорил просто, чтобы усыпить твою бдительность. Мама, ты о чем?» Маша поднялась и посмотрела на маму взглядом в полном возмущении. «Машенька, деточка, ну бросил и бросил, черт с ним забудь. Не стоит он твоих слез, поверь». И такая разница в возрасте к тому же. Даже этот твой Роберт, в которого ты была влюблена, он тебе подходил намного лучше. И профессия была человеческая. Бизнесмены эти, от них же одни беды. Я вот читала статью недавно, как один такой бизнесмен свою жену убил, чтобы детей забрать. Так что может быть, это и к лучшему, что он тебя бросил. «А он меня не бросал», – сказала, как выплюнула Маша. «Это я его бросила, наговорила ему всего, и про разницу в возрасте, и про поспешность, и про то, что не верю ему, и никто не поверит, и про эти ваши социальные круги. Ты его бросила?» – поразилась мама. «Я не хотела, я не знаю, что на меня нашло, мама». Я испугалась. Ты сказала, что я о нем ничего не знаю. И я испугалась. Ведь это правда. Он пригласил меня к себе домой. А там дом из мрамора. И подземная парковка. И бульварное кольцо рядом. Я его невеста, а ничего не знаю ни о нем, ни о его жизни. Только вот, разве же это означает, что он плохой человек? Или что он не любит меня? Нет. Маша, Маша, Маша, успокойся и не кричи на меня. А на кого мне кричать? спросила Маша, глядя на маму глазами, полными чего-то такого, чего никогда раньше мама в ней не замечала. Маша встала и отошла к окну, где бессмысленно провожала взглядом текущие по утренней улице машины. Тугая и переливающаяся огнями ближнего света река, в глубине которой Маша непроизвольно выискивала знакомые контуры тёмного внедорожника, который за ней не пришёл. Маша разбила телефон по утра после того, как от ожидания звонка или сообщения от Гончарова буквально чуть на стенку не полезла. Она пыталась отключить аппарат в надежде после этого уснуть хоть ненадолго. Но тут же думала о том, что он может быть именно сейчас звонит и слушает, как механическая женщина сообщает ему, что абонент недоступен. И Маша становилось физически страшно. Она включала аппарат и исступлённо ждала, остепеляя взглядом экран, чего угодно. Сообщение, что ей кто-то звонил, но не дозвонился. в сообщении от него, но ничего не приходило, и Маша снова оказывалась в самом начале своего круга, своего ада, с которым она никогда не сталкивалась до этой ночи. Ждать звонка. Не дожидаться, оставаясь один на один с самой собой в тишине комнаты. Да, она разбила телефон. Сначала она хотела просто вынуть батарейку. Но в её аппарате это было технически невозможно. К тому же, что за польза была бы от того, что она вытащила бы батарейку? Ведь её с таким же успехом можно было бы вставить назад. "Нет, Маша", швырнула телефон на стол, одновременно желая ему провалиться в ад. Но от этого он не разлетелся. Крепкая зараза бусурманская. Тогда Маша стукнула по телефону книжкой. С тем же нулевым эффектом. Тогда она нашла у себя в столе тяжёлый металлический дырокол и принялась колотить по аппарату со всей отчаянной яростью, которая скопилась у неё внутри за эту долгую мучительную ночь. Она била по своим глупым мечтам, По трусости своей, по наивности и потому, как ей отчаяние охватывает её при мысли, что Николай Гончаров исчез из её жизни навсегда. Значит, ты на работу не пойдёшь? спросила мама и заметила, как вздрогнула Маша, как согнулись её плечики. Медленно Маша повернулась к маме и замотала головой. Не сегодня. Ничего страшного. Хочешь, я выпишу тебе больничный. Посидишь дома недельку, придёшь в себя. Да-да, это было бы просто отлично. Как же она обрадовалась тому, что нашёлся способ не идти на работу, где пришлось бы ждать и надеяться. Да, Маша ничего не могла с собой поделать. Она продолжала ждать и никак не могла перестать надеяться. Пока что не могла. Слишком быстро всё закончилось, слишком глупо. Воспоминания терзали её. В ту злосчастную ночь она и опомниться не успела, как они с Гончаровым уже стояли друг напротив друга в его огромной, с выходом на патио кухне. Они вели себя как два незнакомца, случайно вынужденные вместе коротать время в ожидании вызова на отложенный рейс. Гончаров был невозмутимо спокоен и холоден, вежлив и беспощаден. Он казался Маше пришельцем из другой галактики, в длинных домашних брюках и мягкой фланелевой водолазке с длинным рукавом. Он двигался по кухне грациозно, и даже лёгкая его хромота этого не портила. Воды Спросил он, наливая себе полный стакан. Маша поматала головой, всё ещё не веря в то, что произошло, в то, что она сама только что сделала, в то, против чего он не возразил. Только теперь, стоя в этой ледяной кухне, Маша начала догадываться, что всё, чего хотела она, это чтобы Гончаров успокоил её и разубедил. Но всё стало только хуже. И она чувствовала себя такой лишней и нелепой в роскошной обстановке его квартиры. И джинсовая юбка, и ветровка в горошек, купленная на распродаже, и которую она любила и даже считала себе к лицу. Всё казалось таким дешёвым и неуместным. В какой-то момент единственное, что захотелось Маше это поскорее уйти. Ты не мог бы вызвать мне такси? Попросила она глухим голосом, направляя абсолютно все свои силы на то, чтобы не расплакаться. Насколько же это трудно просто уйти от мужчины, которого ты любишь, уйти в ночь. Такси? Маша помнила, как он вздрогнул, словно она залепила ему пощёчину. Затем он помедлил, словно изучая её как неведомое существо, а потом кивнул. Он достал планшет. Нашел какой-то телефон и принялся звонить в службу такси. Все спали. Дело шло к рассвету. И увозить белую, как снег, девушку из квартиры с Афанасьевского переулка никто не хотел. Впрочем, машина нашлась. Маша хотела оплатить ее сама, но Гончаров ей не дал. Он оплатил все авансом по карте. Маше оставалось только уехать. Ты ничего не хочешь мне сказать? спросил он на прощание. И это был мостик, маленькая возможность остановить это безумие, вернуть всё вспять. Маша подняла голову и с отчаянием посмотрела на Николая, запутавшись в себе и в том, как ей следует поступить. Умоляти его не отпускать её. Она так молода и напугана. Она никогда не любила Ей так больно. Она никогда не расставалась ни с кем. «А ты?» – переспросила она без звука одними губами. «Да ведь я уже все тебе сказал. Что изменится, если я начну повторять то, что тебя уже однажды не убедило?» В его голосе была горечь. В домофон позвонили. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». И Маша увидела, как в видеоэкране появилось изображение. Таксист стоял напротив решётки забора и звонил в переговорное устройство. Дом охранялся как крепость, и даже к подъезду нельзя было подойти просто так, без приглашения. В Машином доме в подъезде собирались подростки со всех окрестных дворов, чтобы проникнуть к ним в дом. Было достаточно набрать комбинацию, выцарапанную на стене заботливыми тусовщиками. Весь дом знал о том, что подъезд открыт, и что это небезопасно, но весь дом плевать хотел. Когда-нибудь кто-нибудь дозвонится до компании, обслуживающей домофон, найдёт время, силы и деньги, чтобы заменить комбинацию, да ещё потом довести до сведения жильцов содержимое новой. Когда-нибудь Мне пора, пробормотала Маша, смутно чувствуя, что поступает правильно. Это ощущение пропало уже когда она села в машину. Оно испарилось окончательно, когда машина тронулась с места. Она даже не могла вспомнить, из-за чего она так испугалась. Теперь стоя у своего окна, глядя на мокрые деревья парка, Маша поверить не могла, что своими руками разбила своё счастье. свою первую любовь. Из-за чего? Из-за того, что они плохо знали друг друга. Разве нужно ей было знать что-то ещё, кроме того, как сильны руки Николая, как страстны его объятия, как восхитительны его поцелуи, как волнительны его смутные обещания и томительно прекрасны его прикосновения? Разве нужно знать что-то ещё? «Выходит, что нужно». Мама нарисовала больничный и позвонила Степочке, не зная, да и не желая знать никого больше с Машиной работы. Маша села в электричку и уехала болеть к их общим знакомым на дачу, под Истрой. Переболеть было необходимо. А где это может получиться лучше всего, как не на свежем воздухе? Не в тишине лесов и полей. Вдали от цивилизации, с её цифровыми капканами, мобильными ловушками и электронными уловками. Сколько нужно, чтобы юная особа пришла в себя после разлетевшихся в пыль мечтаний? Столько, сколько нужно. Через 2 недели бледная, пропитанная свежим воздухом и тонны книжек, найденных на чердаке дома, Маша вернулась домой. В книжках писали о такой любви, В сравнении, из которой Машана была еле заметной тенью. К ногам возлюбленных там бросали города, но возлюбленных женились против их воли. Ради них шли на убийства и на край света. Маша читала их как противоядие, но становилось только хуже. От классики тянуло в сон. Единственный толк от этого добровольного двухнедельного заточения Теперь Маша удавалось держать себя в руках значительно лучше. И она снова стала спать по ночам, хотя аппетит так пока и не вернулся. В понедельник Маша приехала в посёлок, взяв такси от крайней станции метро. Она не была уверена, работает она ещё в компании Гончарова или уже выброшена на улицу. И по большому счёту это не так уж сильно её интересовало. куда больше её пугала встреча с самим Николаем. Она боялась его прямого обвиняющего взгляда, того, каким он смотрел на неё, когда она уезжала из его роскошной квартиры. Ещё больше Маша боялась, что Гончаров посмотрит на неё равнодушно, как на незнакомку. В конце концов, кто сказал, что их разрыв причинил ему больше страданий, чем порез на пальце? Ты выздоровела, Юля долго молчала, изумлённо разглядывая обострившиеся черты Машиного похудевшего лица. Маша усмехнулась с иронией. Она не болела, но выглядела так, словно перенесла чуму. Хорошо, что она снова стала спать по ночам. Но она вовсе не была уверена, что сможет, как ни в чём не бывало, вести себя, если прямо сейчас наткнётся на Гончарова. Сегодня утром она едва справилась с дрожью в руках, когда вставляла сим-карту в новый телефон. Вызовов было много. И каждый раз, читая новые сообщения от звонившим ей абоненте, Маша вздрагивала от волнения. Звонили и писали все. Стёпочка, знавшая цену её болезни, Соня, Юлия, её помощница, оставшаяся на работе без руководства, Звонила архитектор из Сочи, сообщить, что в отсутствие самой Маши они решили продолжить разработки в духе имеющихся в их распоряжении предварительных планов. Звонил Роберт Левинский восемь раз, почти в одно и то же время, с разницей в сутки. Чего он хотел? Маша нахмурилась. Да, я выздоровела, пробормотала она, вздохнув. Более-менее. А что с тобой было? Грипп? Сама того не ведая, Юля дала Маше всё, что нужно, чтобы отвечать на вопросы. У неё был грипп, тяжёлая форма. Нет, она не заразная. Пришлось уезжать лечиться. Да, спасибо. Мне уже значительно лучше. Да, к сожалению, осень совсем рано пришла. Такой год. Дождие Гончарова не было видно, и как бы сильно Маше не хотелось спросить о нем, она не стала делать этого. Если открыть эту дверь, вопросы польются и в ее сторону, а как отвечать на них, Маша не была уверена. «Любовь прошла? Завяли помидоры? Помолвка? Какая помолвка? Если бы еще в свое время Гончаров не объявила помолвки на весь офис...» Чего хотел Левинский? Он, мне кажется, звонил больше всех. Что за пожар? О, пожар не то слово. Ты же пропала? Не я. Ну а что, не пропала? Трудно было телефон с собой взять. Из управы звонили, почитай, что каждый день. Вынь до да положим предварительный план. Я не знала давать им или нет то, что было. Да ведь там почти ничего не готово, возмутилась Маша. Мы с ними договаривались встречаться поэтапно и не раньше, чем в конце сентября, что по их разумению наступило ещё неделю назад, вставила Юля. Вот я их на Роберта и переключала, а что мне оставалось? Кто ещё был в курсе дел с парком? Маша вздохнула и кивнула. потому что больше ничего не оставалось. Роберт не уволился, конечно. Да и могла ли Маша этого ждать, когда она сама дала ему разрешение остаться. Кроме того, работать с Робертом было лучше, чем с каким-нибудь новым неизвестным типом. В конце концов, Маша прекрасно знала, чего ей ожидать от Роберта: прекрасной работы, творческого подхода, предательства. Если это будет в его интересах. С этим можно жить. Это можно держать под контролем. Ну хорошо, всё правильно. Молодец, что переключала на него. Уф, прямо легче стало. А то я чувствовала между вами какую-то напряжённость. Думала, может, не должна была, улыбалась Юля. Тут Маша услышала уже в третий раз. Как хлопнула входная дверь их офиса. Маша вздрогнула. Волна адреналина в третий раз пролетела по её венам, сбивая дыхание и мешая думать. Маша испытала почти непреодолимое желание выглянуть в холл и посмотреть, кто пришёл. Может быть, Гончаров? Маша и боялась, и хотела его увидеть. Это было просто выше её сил. Не нужно ей было приезжать. Что с тобой? обеспокоенно спросила Юля. Ты побледнела. Может быть, ты выписалась раньше времени? Сейчас такие гриппы подлые ходят, только и ждёшь, что осложнения. Лучше уж долечиться полностью. Я однажды болела гриппом на ногах, так я думала, умру. Меня сташнило в метро, представляешь? Что Маша с ужасом поняла, что не услышала ни слова из того, что ей говорила её помощница Юля. Говорливая такая оказалась, кто бы мог подумать. А ведь раньше в офисе Юля всё больше молчала. Кажется, Юля заметила, что Маша её не слушала. Заметила и обиделась. Отвернулась к столу, принялась перебирать бумажки. Эх, Юля, знала бы ты, чем я болела. Тебе нужно ехать в управу, — сухо бросила та. «Юль», — прошептала Маша, — «ты не могла бы мне кофейку сделать? У меня что-то голова кружится». «Кружится?» — Юля оттаяла мгновенно, как это бывает с людьми, не избалованными вниманием. «Давай я тебе еще чего-нибудь поесть соображу. Господи, кто ж там еще ходит и дверь не закрывает? Сквозняк же!» Юля вышла из кабинета, оставив дверь на распашку. И Маша увидела, что в холле перед открытым входом в дом толпётся парочка рабочих, а входная дверь заблокирована кирпичом, чтобы не закрывалась. Семёныч, ты ошалел? У нас по кабинету ветер гуляет. А я чего могу сделать? Вы же сами требуете скорейшего переезда. Мы мебель таскаем по приказу свыше. Свыше? Ухмульнулась Маша, подойдя ближе. От господа Бога? Мария Андреевна, вы вернулись? У неё был тяжёлый грипп. Вступилась Юля раньше, чем Маша успела что-то сказать. Семёныч просветил Машу долгим ренгеновским взглядом, от которого у Маши стало не по себе, а затем отвернулся. У Николаича тоже грипп получается. Видимо, от вас и подхватил. бор борчал он Маша растерянно посмотрела на него, а затем на Юлю. Та пожала плечами. Гончаров тоже пропал. Прислал письмо, что его тут временно будет заменять Чучка. Представляешь? Щучка нас за это ненавидит, чихает всё время, говорит, что тут у нас воздух слишком чистый и что у него аллергия на него. Ты что-нибудь об этом знаешь? Гончаров? Что? Маша невольно побледнела и вцепилась в край стола. Юля же пожала плечами и посмотрела на Машу совершенно определённым взглядом, по которому стало совершенно ясно, что Юле ничего не известно. Ни Юле, ни прарабу Семёнычу, никому. Никто ничего не знал ни о разрыве с невестой, ни о местонахождении Гончарова. что в общем-то было вполне в его стиле. Когда это он делился с окружающими тем, что его волновало. Да и волновало ли? Маша ражжала пальцы и заставила себя дышать равномерно. Сама виновата. Решила, всё решила сама. Вот и получай. В ту ночь, садив Машу в такси, сам он словно растворился в воздухе. оставив проект, которым до недавнего времени интересовался так живо. Теперь, похоже, ему до посёлка и дела не было. Как и до Марии Андреевны Кошкиной,